Глава 34 Взяла посылку в руки и отправилась с ней в дом, в свой кабинет. Очень надеюсь, что там есть какое-нибудь послание от Кайла с пояснением, что сейчас происходит и какие у него важные дела. Сняла упаковочную бумагу и с удивлением уставилась на коробку, которая напоминала большой и красивый высокий дворец, только вверху была надпись «Айгезерийские королевские сладости». «Что ж, считается, что женщины любят сладкое, и поэтому мужчины любят его им дарить», – подумала я. Правда, сейчас я бы предпочла просто письмо с заверением, что все в порядке. Оно мне сейчас было куда важнее. Кайл пока недолго отсутствовал, у меня не должно было образоваться поводов для беспокойства. Но после того, как император сказал, что некроманта я увижу не скоро, оно, напротив, возросло. Дело было в словах правителя, что я принцу не пара. Мало ли, вдруг венценосные родственники решили что-то предпринять. Не знаю насчет родителей Кайла, а от императора Ливонии можно ожидать чего угодно. Сняла крышку с упаковки, на прозрачном контейнере со сладостями лежала красивая открытка с замком и закатом. Ура! Все же какая-то весточка от некроманта у меня будет. Но радость вмиг смыла с лица, когда я увидела сам текст, точнее, почерк его писавшего. Он не принадлежал Кайлу, наоборот, скорее всего, писала женщина. Почему-то я вспомнила, что за Кайлом охотится огромное количество невест. Текст в открытке был крайне немногословным. Надеюсь, эти сладости помогут вам почувствовать себя лучше, и все проблемы перестанут таковыми быть, с наилучшими пожеланиями. А дальше незнакомое имя и приписка. Изготовлено собственноручно, срок хранения — 14 суток. И все. Ни слова о некроманте. «Почувствовать себя лучше?» – задумалась я, слова неприятно царапали. «Интересно, после чего я должна была почувствовать себя гораздо лучше? Чем мне могут помочь сладости?» Ответ лежал на поверхности, неприятный и мерзкий, такой, о котором мне даже думать не хотелось, ведь этого попросту не могло быть. По крайней мере, я хотела бы, чтобы такого не было. Но глупо бегать от реальности, когда все было настолько очевидно. Кайл меня бросил. А сладости должны были сгладить боль от внезапного расставания. Боль действительно была. Хотя я ведь с самого начала знала, что эти отношения обречены на провал. Знала же, так почему же так щемит в груди, а на глаза наворачиваются слезы. Я ведь осознавала это даже перед тем, как провести с ним ночь. Понимала это с самого начала. В голове звенел вопрос, почему Кайл сам мне ничего не написал. Неужели бесстрашному некроманту могло не хватить для этого смелости? Было трудно признать, что даже надежда на отношения – пустая затея? Вытерла слезы. В конце концов, они ничего не изменят, а у меня еще много дел. Решила отвлечься, рассмотрев сами сладости. Хотя они больше напоминали крупные драгоценные камни, если честно. Такое даже жалко есть, слишком красиво. Не хочу думать даже, сколько это может стоить. Впрочем, у меня был на уме более насущный вопрос. «Домик, а сладости безопасны?» – поинтересовалась я. С учетом того, что записки от некроманта не было, конфеты мог прислать кто угодно. Мало ли, дяде Кайла пришло оригинальное решение завершения охоты в виде моей немедленной кончины. А что, и племянник дел не натворит, и мой дар никому не достанется. Чем не идеальный вариант? Свет в кабинете моргнул. Что ж, значит, мне действительно бояться нечего. Можно дегустировать. Взяла в руки красный кристалл, откусила и с удивлением обнаружила, что это постила. Но какая пастела? Кажется, самая вкусная в моей жизни. Нежная, буквально тающая во рту. Чистое удовольствие и восторг в одном флаконе. Синий камень, напоминающий сапфир, по вкусу походил на рахат-лукум, который вызвал у меня бурю эмоций, настолько потрясающим он оказался. Зеленые самоцветы, как выяснилось, орешки со сгущенкой, одно из моих любимых лакомств детства, но гораздо лучше, чем было в нем. Нежное и одновременно хрустящее с добавлением дробленого ореха. Мне казалось, это самое прекрасное, что я пробовала в жизни. Пришлось приложить усилия, чтобы не съесть всю коробку, не то чтобы я боялась поправиться. С темпами моей жизни и потенциальными угрозами это было последнее, о чем стоило думать но правильнее было бы поделиться с домашними. Зато настроение определенно поднялось. Я даже твердо решила, что делать в моей ситуации. Для того, чтобы я поверила, что некромант действительно от меня отказался, Кайлу лично придется сказать мне это в лицо, а значит, мне нужно его найти. До этого момента я даже не буду думать о возможном расставании. Главное только понять, как именно найти некроманта. От размышлений меня отвлекла вибрация почтовой шкатулки. Пришло письмо от мужчины. Правда, не от того, от которого я хотела, но зачастую такова жизнь. Мы не так часто получаем, что хотим. Письмо было от правителя вампиров, в нем оказалось предложение. Весьма непристойное предложение, хоть и было сказано, что мне предоставляется большая честь. Честь стать его любовницей. Только подумала о расставании, как личная жизнь внепланово стала налаживаться. Правда, не таким образом, как я хотела. В конце письма было обозначено, что Краувер очень расстроится, если я решу отказать. Что ж, в жизни такое бывает, я вот расстроена его предложением. Но приписка «Очень хорошо подумать» меня немного напрягала. Мало ли что решит вдруг вампир. С чего вдруг ему вообще пришла такая идея? Мы же крайне мало пообщались. Или решил поднять себе испорченное настроение из-за того, что нужную девушку не поймал. Хорошо подумала и написала ответ. Как ни странно, я даже решила не отказываться от подобного предложения. Не потому, что боялась вампира или боялась каким-то образом себя сдать, нет, руководствовалась я другими мотивами. От вампира мне было кое-что нужно. Я написала, что обдумаю его предложение при одном довольно легком условии. Мне нужно найти некроманта, с которым у меня заключен договор. И я уверена, что для такого сильного и могущественного мужчины это не станет проблемой. Расчет мой был прост. Уверена, Кайл уж явно не позволит мне попасть в такое положение и не даст в обиду. Да и вампиру я могу смело заявить, что я лишь обещала подумать, и, хорошо поразмыслив, все таки решила сказать «нет». Ответ пришел довольно быстро. Вампир обещал постараться, сообщил, что будет через несколько дней. Правда, через несколько дней вместо вампира ко мне заявились Наги. Я бы не поняла, что это Наги, если бы не узнала в одном из них старшего принца королевства Шиар, Каина Лива. Мужчина был крайне вежлив и щедр, а своей королевской родословной не распространялся. Когда услышал от кого-то, что этот дом ведьмовской, очень заинтересовался, правда, мной. Но, судя по разговору о том, что я невеста, он не подозревал. Просто расспрашивал про мою жизнь. Вскоре явился вампир со своей свитой. Краувер ответил, что он весьма удивлен, но некроманта найти не получилось и даже попросил меня поменять условия. Но я была непреклонна. «Кто, если не вы?» – сказала я. «Разумеется, я верю, что вы справитесь с этим несложным условием». На что вампир лишь скривился. Да, ему, наверное, неприятно признавать, что он чего-то не может. Кроме того, я от его подчиненных слышала, что пребывал монарх в крайне плохом настроении, ибо цель от него ускользнула. Но факт, что вампиру не удалось найти Кайла, меня пугал. Уверена, у него много способов найти человека, но почему-то ничего не вышло. И это не сулило ничего хорошего. Сама, увы, я мало что могу. Охота началась, поэтому из дома я старалась почти не выходить. Мало ли на кого наткнусь, так и Кайла поблизости нет. Хватит того, что у меня в доме двое из моих женихов. Хорошо, что на своей территории мне мало что грозит. Правда, вскоре появился и третий. Оборотень вновь вернулся в эти края и со своими людьми решил заселиться именно ко мне в дом, мотивируя тем, что у меня лучшие условия в городе. «Или его высочество будет против?» – поинтересовался Вайланд. «Не знаю, это сейчас очень затруднительно выяснить», – сказала я. «Надо хотя бы его высочество найти». Ответила честно, немного устала от того, что от Кайла нет вестей. Он не отвечает на письма. «Что ж, попробую что-то выяснить из своих источников», – пообещал оборотень, чем немало меня удивил. «Как я поняла, они с Кайлом друг друга не любят и симпатии не испытывают». Но, похоже, по мне слишком было видно, что я малость в отчаянии. Похоже, оборотень не так уж и безнадежен. Но наличие уже трех женихов меня стало напрягать. Впрочем, как только вампир с оборотнем встретились взглядами, я сразу поняла, что участников отбора может вскоре стать гораздо меньше. На всякий случай даже пояснила, что дуэли можно устраивать только за пределами дома. Вовремя эти два товарища сразу отправились на улицу. Из любопытства выглянула из окна. Лучший вид на дуэль открывался из моего кабинета. Правда, от потенциального зрелища я отвлеклась, когда услышала вибрацию, исходящую от почтовой шкатулки. Сразу поспешила прочесть письмо, вдруг от Кайла. Почти угадала. От его дяди, императора Ливонии. Письмо крайне короткое, зато вызывающее большое количество эмоций. Оно содержало совет, что мне крайне вдумчиво, не полагаясь на эмоции, следует выбирать себе супруга. Что могу сказать, когда я попала на отбор, это и так хорошо понимала. Да и в целом, каждая девушка осознает, что мужа выбирать нужно тщательно и взвешенно. Правда, вспоминая мое прошлое замужество, не всегда это получается. Собственно, если бы можно было выбирать, я бы выбрала Кайла. Мы, конечно, знакомы недолго, но за это время я успела понять. Некромант всегда сможет подставить плечо, всегда поможет и поддержит, не говоря о том, что мне с ним действительно хорошо. Однако, как я поняла, мое хорошо, по мнению императора Ливонии, как раз эмоции. В дополнение к этому в письме еще упоминалось, что женихов самым необъяснимым образом тянет к невесте, даже если они не в курсе, кто перед ними. То есть меня в ближайшее время целое нашествие ждет? Какие интересные новости! Я так понимаю, выбрать нужно до того, как кто-то из них узнает, кто я. Уверена, рано или поздно это случится. Как вариант, конечно, можно сбежать. Только вопрос в том, долго ли я так пробегаю, а сейчас у меня как-никак какая-то защита есть. Поймала себя на мысли, что не злюсь на императора Ливонии. Во-первых, это бессмысленно. Во-вторых, он меня все же предупредил, да и в целом, ранее он все же мне немного помог документами, деньгами и артефактом, благодаря которому меня не нашли. Пусть он и думал не обо мне, а о своей политической выгоде. Моя же жизнь в моих руках. Вполне возможно, поможет фиктивный брак договориться с кем-то из женихов в обмен на силу. В конце концов, как жена, я никому не нужна, да и мне такой муж не нужен. Может быть, это и был тот самый вариант, который рассматривал Кайл. Насчет Дара, жаль, конечно, его терять, но предыдущие тридцать лет жизни я же жила без него. Если бы можно было обойтись только брачным браслетом, без проведенной ночи, думаю, я бы и с императором Левони договорилась. Наконец оторвалась от своих мыслей, посмотрела в окно. Вампиры и оборотень выглядели немного помято. Поле, где они устроили дуэль, было в ямах. Но сами они уже перестали друг друга атаковать, очевидно, закончив дуэль. Жаль, наверное, интересное зрелище пропустило. Зато сразу вспомнилось, что если выберу вампира, стану вампиршей. Замечательные перспективы. Впрочем, немного лучше, чем играть в игру, переживу я укус Нага при бракосочетании или нет. Не готова я так рисковать. «Да и в случае выживания я могу оказаться истинной парой, а это тоже как-то в мои планы не входит». «Можно подумать насчет оборотня, попутно выяснить, какие последствия брака у его вида, да и не мешало бы понять, легко ли можно развестись. А еще лишним не будет подумать, стоит ли данному кандидату-то свою силу доверять. Как-никак мне бы не хотелось, чтобы потом кто-то разрушил этот мир». Завершила дела в кабинете, отправилась в столовую. Там наткнулась на уже спокойно беседующих Вайланда и Краувера. Спокойно, потому что желания драться друг с другом у них уже не было никакого. Зато они жарко обсуждали одну ведьму, которую так сложно поймать. «Не думаю, Вайланд, что ты поймаешь девушку. Тебе уж точно не быть победителем отбора», – уверенно заявил вампир. «Я продвинулся побольше некоторых», – горделиво заявил оборотень, выставив грудь вперед. «И в чем же?» уточнил правитель вампиров, сверля собеседника полным скептицизма взглядом. На месте оборотня я бы промолчала. Ежу, понятно, Краувер просто подначивает, чтобы выяснить у него ценные сведения. То, что нужную нам невесту, найти несложно. Нужно ли, чтобы тот, кто не участвовал в отборе, предложил ей свой брачный браслет. Он на ней не застегнется. Всего-то нужно перепроверить всех ведьм. Можно с госпожи Марики начать, предложил оборотень. А вот и первые проблемы. Сразу пронеслось у меня в голове. Можно, кивнул вампир. Артик, окликнул Вайланд, оборотня с другого конца столовой. Подойди сюда, мне нужен твой браслет. Нет, покачала головой, я в такие игры играть не собираюсь. Это глупо. Марика, мы потом поможем вам снять браслет, произнес оборотень. Я в прошлый раз так замуж вышла. Мне тоже его обещали снять, просто немного подождать с этим. «А так я уж точно этой вашей ведьмой не являюсь. Возраст не тот, да и замужем была. Какой отбор? У меня тут гостиница. Так что я думаю, нужно что-то другое придумать. Что вообще про эту ведьму известно?» Слава богу, поверили. все таки хорошо я умею заговаривать зубы. Даже удалось внушить мысль, что, может быть, надо было как-то ведьме понравиться. На что мне сказали, что надо ее быстро ловить, ибо конкуренция. Ситуацию я разрешила успешно, но она меня все равно напрягла. Мало ли, а вдруг в следующий раз это не удастся? А вдруг будет драка? И случайно заденут Нэн? Как-никак все знают, как я пекусь о ребенке. А с помощью девочки мной легче всего манипулировать. Вопрос только в том, послушать ли совета императора Ливонии.